38. Перемены в настроениях. Принцесса Шуньде покинула долину. Не прошло и полудня, как цветочные лепестки, устилавшие принцессе путь, увяли, а их благоухание сменилось гнилым смрадом. После череды дождей и ожидаемых под конец весны, в воздух взмыли тучи москитов, которые сделали жизнь в долине невыносимой. Долго скрывать тело лень-санланя было невозможно. Элень Хаатсин вскоре объявил о смерти отца. Новость потрясла долину, застигнув врасплох всех от мала до велика. Многие видели в правителе неизворотливого хитреца с безжалостным взглядом, а почтенного старца, вложившего в долину душу и все помыслы. Элень Санлань олицетворял собой долину. Правитель был стар, слаб и подыскивал себе преемника. Однако все относились к нему с уважением, пребывая в уверенности, что он будет жить вечно. Даже Дзи Юньхэ не думала, что старый лис отойдет в мир иной так легко. Однако, вопреки всему, он умер. Линь Хаатсин сообщил, что отец скончался от болезни, но не позволил никому осмотреть тело и темной ночью предал правителя огню. Дзи Юньхэ сочла решение брата неразумным, но ничего лучше придумать не смогла. Перерезанное горло лень Санланя слишком явно указывала на причину смерти. Скрыть правду, обратив ее в пепел, мог только погребальный костер, который не оставил ничего, кроме повода, для самых нелепых домыслов. Мало кто поверил Лень Хаатсину. Старики принялись искать Циншу, прислужницу правителя, бесконечно преданную ему одному. Они готовы были скорее поверить одному из демонов, которых ненавидели всю жизнь, чем родному сыну правителя. Но найти Циншу, разумеется, никто не смог. Скоропостижная кончина правителя и бесследные исчезновение верной ему демоницы породили волну слухов, которые Линхаасин не мог ни пресечь, ни оспорить. Правда, это были заботы одного лишь Леньхаасина. Ззи Юньхэ немало не тревожилась на этот счет. Ее не прельщала возможность взойти на престол. Пока третья сила не вступила в игру, интересы Дзи Юньхэ и Линхаацина не пересекались. Сидя в своем маленьком дворике, девушка беспокоилась лишь об одном — не о том, где через месяц достать противоядие, и не о том, что данный принцессой срок подходит к концу. Она терзалась мыслями о том, как уговорить Чан И бежать одному. После отъезда принцессы Шуньде Цзи Юньхэ не навещала Тритона, чтобы не дать их связи окрепнуть. Девушка надеялась, что Чан-И позабудет о ней. Она грезила об этом так сильно, что порой ей даже снилось, будто Чан-И сбежал. В этих снах Тритон толчком открывал дверь ее комнаты и говорил. «Дзи юньхе, я понял, у тебя своя жизнь, а у меня своя. Я должен вернуться обратно в море и не могу здесь больше находиться». Девушка хлопала от радости в ладоши, желала ему удачной дороги, провожала до главных ворот у границ долины и махала вслед. Глядя на его исчезающий вдали силуэт, она испытывала не тоску, а ликование, а поутру солнечные лучи освещали комнату. Зиюньха просыпалась в своей постели и понимала, что Чан И к ней не приходил. «Я не могу уйти», — твердо сказал он, и никто не мог переубедить упрямую рыбу. «Как найти способ прогнать его?» Цзи Юньхэ билась над этим вопросом день и ночь, пока к ней не пожаловались с визитом местные старожилы, два старика с самым длинным послужным списком в долине покорителей демонов. Преклонный возраст не был свидетельством могущества и силы. Возможно, в этом старике уступали даже Цюйся Сиосину, но все же это была пара самых старых жителей долины. После внезапной кончины Лень Цанлэня По закону именно они должны были возглавить церемонию передачи власти новому правителю, а они вовсе не собирались этого делать. Завидев Дзи Юньхэ, старики сразу перешли к сути. «Мы подозреваем, что молодой господин причастен к гибели своего отца». «Верно», — подумала про себя Дзи Юньхэ. «Ваши подозрения не беспочвены». Вслух, она, однако, ничего не сказала, лишь молча отпила чая. Когда в долину приехала принцесса Шуньде, один из наших мастеров поспешил к правителю. По словам гонца, испокоив лень Цанлане, ему ответил сын покойного. Так оно и было. А еще в покоях находилась Цзи Юньхэ. Девушка продолжала потягивать чай. После отъезда принцессы молодой правитель объявил о кончине отца от тяжелой болезни, гнули своё старики. Он не дал никому осмотреть покойного и сразу придал тело огню. Поступки и действия молодого господина выглядят крайне подозрительно. — Поэтому вы пришли ко мне, чтобы я от имени Долины выдвинула обвинение против молодого правителя? Старики переглянулись. — Мы хотим сделать новым правителем тебя. Цзи Юньхэ поставила пиалу и провела пальцем по ее кайме. — С какой стати? Она повернула голову и посмотрела на старцев в упор. «Долина не так уж и велика. Мы заперты в ней, как звери в клетке. Какая разница, кто станет царем зверей?» Линьха убил отца, а Дзи Юньхэ убила Циншу. Названные брат с сестрой на самом деле два сапога пара. Дзи Юньхэ улыбнулась. «Вы подозреваете леньха Атсина в измене. А вдруг я ничем не лучше?» Старейшины не ожидали услышать из уст Дзи Юньхэ подобный ответ и смутились. «Хоть мы и заперты в захолустье, допустить, чтобы на престол взошёл отцы убийца мы не вправе». Верховный страж. Еще при жизни правитель заявил, что передаст власть тому, кто сможет исполнить три желания принцессы Шуньде. Все в долине знают, как Тритон к тебе относится. Если ты как следует возьмешься за дело и заставишь демона пойти в услужение к принцессе, то нельзя исключать возможности «довольно». Дзи резко встала, прервав речь старика. «Занимайтесь своими делами, а о моих делах тревожиться не стоит». От такого отношения старики нахмурились. Дзиюньхе Мы помним, сколько блага ты принесла Долине за все эти годы. Поэтому мы убедительно просим тебя прислушаться к нашим словам. Мы даем тебе такой шанс, о котором другие могут только мечтать. Как нам понимать твой ответ?» После короткого молчания Цзи Юньхэ окинула старцев холодным взглядом. «Никак. Я не хочу играть в ваши игры. Только и всего». Цзи Юньхэ поняла, что невероятно устала устала от сражений и борьбы за первенство. После отъезда принцессы она мечтала лишь об одном — освободить Чан-И. Быть может, ей на роду написано навеки остаться в долине, влача кандалы, уготованные судьбой. Она отказалась от попыток взять свое и добиться лучшей доли. После освобождения Чан-И ей суждено прожить всего лишь месяц, поэтому будь что будет. Ответ Дзи Юньхэ разгневал гостей, однако повлиять на верховного стража старики были не в силах. Они удалились, возмущенно заявив напоследок. «Зря правитель потратил столько лет на твое воспитание». Саркастическая улыбка заиграла на губах Цзи Юньхэ. «Что же, премного благодарна правителю за воспитание». Проводив старейшин взглядом, девушка продолжила пить чай размышляя над тем, как устроить Чан-И побег. Внезапно Дзи Юньхэ ощутила дуновение свежего ветра. Подняв глаза, она увидела перед собой прозрачный силуэт Лодзиньсан, который постепенно обретал зримые очертания. Гостья, запыхавшись, села и без лишних церемоний налила себе чаю. «Я так спешила! Умираю от усталости!» Дзи Юньхэ бросила на нее быстрый взгляд. Удосужилась вернуться. С монахом все в порядке. Хм, забудь об этом лысом. Я со всех ног спешила к нему на выручку, а он прогнал меня, заявив, что я только мешаю. Мне больше нет до него дела, пусть сам выкручивается. Лодзе широко улыбнулась подруге. Я вернулась, чтобы помочь тебе украсть лекарства, но узнала, что Линь Цанлань мёртв. Что случилось с тех пор, как я покинула долину? «Зачем к тебе приходили эти два старика?» Вспомнив, сколько событий приключилось за те несколько дней, пока Лодзинь-сан гонялась за своим монахом, Дзэйюньхэ улыбнулась. «Они хотели, чтобы я стала новым правителем долины». «Да? Здорово! Ты согласилась?» «Нет». «Почему?» «Не хочу в это впутываться». Но разве ты не хочешь спасти Тритона?» Став правителем, ты ведь сможешь, не таясь, отпустить его на свободу. Лодзинь-сан рассуждала слишком прямолинейно, однако ее слова навели Зиюньхэ на новую мысль. Даже правитель не в состоянии даровать тритону свободу, однако способ средь бела дня вывести демона из долины все же есть, и лучшего шанса, чем сейчас, не представится. Ззиньхэ ткнула пальцем в лоб Лотзынь-сан. «От тебя есть хоть какой-то толк». Поднявшись, Дзи Юньхэ собралась уходить, и Лодзэньсан поспешила крикнуть ей вслед. «Чай ведь еще не допили! Куда ты?» «Поговорить с Леньхаатином».